Первое сведения, как сейчас помню, написал и задумался. Вроде бы есть в ходу такое выражение — к языкам прилипло, и к мозгам. Но что оно значит? Надо понимать буквально трактованное, как сейчас помню, полное бессмыслица, или бахвальство, мол, такая у меня замечательная память, и не извольте оспаривать, что все рассказываемое мною Достоверно, будто происшествие случилось на моих глазах и сейчас, но тогда выпадает из смысла «сейчас». Однако в нашем эпизоде было именно сейчас, то есть мои сны о произошедшем ровно 22 года назад пошли совпадением событий календарных дней давно отшумевшего исторического происшествия, но не о снах речь.